Глава вторая. «Соседи явительная», в которой главный герой знакомится с представителем местной власти и другими аборигенами и принимает ударную дозу оздоравливающего продукта. «М-дя-а-а!» задумчиво почесал затылок переселениц, обозревая кучу коробок, загромоздившую его новую гостиную. Риэлторша сияющим лицом упорхнула чуть больше часа назад, на прощание предупредив его. «Ой, вы смотрите тут, Сергей Михайлович, вы мужчиновидный, одинокий. Местные дамочки вас быстро разнюхают. Вы их лучше сразу пожёстче отватьте, а то будут оттираться всякие отчаявшиеся искательницы счастья, желающие за чужой счёт к городским благам перебраться. Это же деревня, мужиков нормальных по пальцам пересчитать можно. Одна пьянь да нищета». В приоткрытую дверь аккуратно постучали, и женский голос спросил. «Можно войти?» «Ого, быстро тут селянки реагируют!» «Ну, входите!» Мужчина плюхнулся на диван, закинув ноги на ближайшую коробку, готовясь дать достойный отпор первой местной охотнице. Вошедшая женщина была молодой, русоволосой, довольно стройной, насколько позволяли увидеть джинсы, совсем не в обтяжку, как сейчас модно, и свободная красная футболка. Загорелая кожа, масса столь ненавистных городским красавицам веснушек, голубые глаза, глядящие на него с любопытством, и некоторой настороженностью. Вполне симпатичная такая дамочка, лет около тридцати, хотя на вкус Сергея очень уж простовато. «Ну, давайте знакомиться, Сергей Михайлович». Достаточно радушно сказала она. «Нет, ну нифига себе. Не успел порог переступить, а о нем уже и все справки навели». «А еще, говорят, деревня. Размер оклада его еще не пронюхали. А давайте без давайте недружелюбно насупился Сергей. «Знакомствами не интересуюсь и близкие отношения заводить тут не собираюсь. Так что если вы с таким прицелом, то можете сразу назад поворачивать девушка. Со мной ловить нечего». На секунду, кажется, гостья оторопела, а потом действительно повернулась и молча вышла. А Никольский раздраженно крякнул и пихнул коробку. Это в какой такой момент он успел стать хамом и грубияном? Можно же было и помягче. Захотелось догнать женщину и извиниться, но он не сдвинулся с места. Ах, ну его! Так и лучше даже. Пусть разнесется слух, что соваться к такому городскому мудаку не стоит. Снова раздался стук, но в этот раз громкий и решительный. «Да что же это за паломничество такое? Не заперто!» Гаркнул Сергей и открыл рот, увидев недавнюю посетительницу. Вот только одета она была теперь в полицейскую форму. «Прошу прощения, у нас вышло недопонимание по моей вине». Отчеканила она, глядя на него холодно, почти с неприязнью. «Участковый инспектор Апраксина Лилия Андреевна пришла к вам с целью ознакомиться с личностью нового жителя находящийся под моей ответственностью деревни. Предъявите, пожалуйста, документы». Новый житель моргнул и не сдвинулся с места. Потому что если бы он это сделал, госпожа участковый инспектор имела все шансы заметить его мгновенно возникший стояк. «От же, блин, засада!» «Да уж, знакомство вышло еще то...» «Но кто же знал, что она не охотница на вновь прибывшего городского жениха, а представитель местной власти? Кто а так приходит знакомиться, тем более к нему, человеку к местной специфике еще непривычному? Это ведь его оправдывает перед законом?» «Судя по взгляду, этой и Лили Андреевны не особо. Но не очень-то и хотелось, между прочим, сама во всем виновата. Давайте знакомиться. Кто так делает вообще?» Сергей сто раз сказал себе плюнуть, пока несколько часов коробки распаковывал и рассовывал вещи и кухонную утварь по местам. Но странная смесь раздражения и возбуждения никуда не девалась. И веснушки на загорелом, совсем не под искусственным солнцем лице стояли перед глазами, как приклеенные. Вот если бы не облажался так, то черта с два про нее вспомнил бы через пять минут. «На что там посмотреть, кроме формы? Кто же знал, что его так проймёт? И сам был не в курсе, что есть у него, оказывается, такой пунктик. Надо к Юлькиному приезду купить в секс-шопе форму и заставить её обрядиться. Пусть документы тоже спросит». «Чёрт!» – прошипел ушибленный фантазия, ощущая, как опять в паху потяжелело. «Ты это прекратишь?» Знать бы еще, к кому он обращается. Уморевшись, к вечеру он выполз во двор. В конце концов, куда все это барахло денется? Он сюда отдыхать по врачебной рекомендации прибыл, а не впахивать и лишний стресс зарабатывать из-за всяких там. Обернувшись на невнятный шум за забором, граничащим с соседним участком, Сергей аж остолбенел, столкнувшись с жутковатым взглядом почти прозрачных светло-голубых глаз из-под нахмуренных седых бровей. Крепонькая старушка в светлом платке, залихватски повязанным на манер банданы, не мигая, пялилась на него из-за штакетника. И у него в голове закрутились мысли о порче, сглазе и прочей мистическом мрачной хрени. «Ибо старушенция выглядела как натуральная ведьма». «Но, по крайней мере, ему казалось, что именно так ведьмы выглядеть и должны». «Тьфу, ну не дурак ли?» «Приезжей!» Бабка совсем не спрашивала. «А ну, подь сюды. На секунду Сергею захотелось развернуться и ломануться к дому. «Идиотизм какой-то, точно нервы уже ни не к черту!» Подойдя к забору, он улыбнулся бабке, хотя самому показалось, что лицо скорее перекосило. Старушенция окинула его придирчивым взглядом с ног до головы и ещё больше поджала тонкие бескровные губы. «Ай, городской!» Изрекла она так, словно присвоила ему высшую степень инвалидности. А потом вдруг соболезнующая, но при этом настолько искренне улыбнулась, что у мужчины аж сердце скакнуло от такой внезапной перемены. «На, милок, откушай молочка парного, тока-тока с-под коровки. У меня бероска-то вот сладкое молочко даёт». Э, «Что, простите, какая берёзка?» «Да коровку бабкину так зовут, берёзкою, ты, дядь, пей, правда ведь вкусно?» Горожанин с вымученной улыбкой взял глиняную кружку, протянутую ему через забор. Кружка была литра на пол, не меньше. Позатая, с большой, но при этом неудобной ручкой, что так и норовило выскользнуть из пальцев. И тяжелая зараза. А над кружкой колыхалась шапка крепкой белоснежной пены. Примерно такой, как подает его супернавороченная дорогущая итальянская кофемашина запрограммированное на изготовление классического капучина. «А если бы оно с подвалу было бы холодненькое, да с крошками! У, -у, у На завтрак такое вообще класс! Лучше всяких музлей ихних городских! Еще вот с метком свежим хорошо идет!» Важно, со значением дела продолжил еще один персонаж, внезапно обрушившийся на него постарали. Стоявший за спиной бабки пацан лет шести. Рыжий, конопатый, с шелушащимся носом малец. Ловко державший близнеца глиняного монстра и вкусно сёрбающий из неё свою порцию берёзкиного дужи сладкого. «Мы, кстати, скоро липовый качать будем, даба Эш ты, шустрый какой! Через месяц только качать будем. И он си околевает тот липовый. И о там будет тюз кошкин хер». «А, ну ты опять!» Мамка услышит, заругает. «Ой, морчи уж, заруханный поди весь!» «А ты пей!» Грозно мотнула головой бабка, да еще и корявым пальцем пригрозила так, что загипнотизированный Сергей в несколько глотков опорожнил глиняный сосуд со свежевыдаянной амброзией, попахивающей, ну, скажем так, далеко не голландскими розами. «Хорошо, Опять посуровила бабулька, сверляя его глазами так, что бедолага был уверен, не согласись он, и будет ему расстрел на месте. «Хорошее!» — послушно закивал он. «Очень вкусно, спасибо!» «Как звать-то?» «Сергей Ми... Сергей...» «И чего он заикается?» «Надолго к нам, альтак, здоровье поправить!» — продолжила допрос соседка. «Аммм...» Выдал нечто неопределенное Сергей, подкрепив исчерпывающий ответ взмахом руки с кружкой. «Ну, понятно», — вынесла вердикт старушка и проворно выхватила предмет у твари. «Ты за молоком да творогом-то обращайся, бабнадии меня кличут. Может, хоть на человека на нормальных харчах похож станешь». «А ты разбери, пожалела или обругала». «Эм, погодите». «Сколько я за молоко-то должен?» Спохватившись, крикнул вслед господин Никольский. «Ой, чай не ведро, выхлебал, не обнишаем!» Отмахнулась женщина. привыкли у себя со всякими маркетами за чайную ложку и ягуртов всяких мульоны выкидывать? Попробовала я ту отраву, тьфу, упаси бог, еще раз сподобится!» «Дядька, а ты рыбалку любишь?» Торопливо спросил рыжий кузнечик, почесавший шелушащийся нос. «А по грибы ходить, а лесопед починить можешь!» Мужчина едва успел обработать только первый из поступивших запросов. Сам у себя интересуясь, любит ли он рыбалку, как бабка прикрикнула на мальчишку. «Отстань от человека, Тоха!» «Не видишь, он совсем ведь городской!» И опять это прозвучало, как безнадежный диагноз. «Быстро дой клубнику оббирать! Пока, дядь Сережа!» Махнул тонкой поцарапанной лапкой пацан и припустил за бабкой. «Ну, спасибо!» — еще раз. Только и нашелся ответить Сергей.